для коей одного желания мало. Я памятен среди земных племен, но мой пример в народах извращенных, хоть и хвалим, не ставится в закон. Так пышат в груди углей раскаленных, единый жар, как были здесь слиты, в едином голос сонмы просветленных. И я тогда, о, вечные цветы, Нетленной неги, чьи благоуханья слились в одно отрадные чисты, Повейте мне, чтоб я не знал алканья, Которым я терзаюсь так давно, Не обретая на земле питание. Хоть в небесах другой стране дано Служить зерцалам правосудию Бога, Оно от вашей не заслонено. Вы знаете, как я вам внемлю строго, И знаете сомнения тайных мук, Моей душе принесшее столь много, Как сокол, если снять с него клобук, Вращает голову и бьет крылами, И горд собой, готовый взвиться вдруг, Так этот образ, сотканный хвалами, Щедротом Божьим, мне себя явил И песни пел, неведомые нами. Потом он начал. Тот, кто очертил окружность мира, где и сокровенный, и явный строй вещей распределил, не мог запечатлеть во всей вселенной свой разум так, чтобы ее предел он не превысил в мире несравненной. Тот первый горделивец, кто владел всем, что доступно созданному было, не выждав озаренья, пал, не зрел. Тот первый горделивец, то есть Люцифер. И всякому чья маломощней сила, то благо охватить возбранено, что без границ само себе мерило. Зато и наше зрение, а оно — Лишь как единый из лучей причастно уму, которым все озарено, не может быть само настолько властно, чтобы его исток во много раз не видел дальше, чем рассудку ясно. И разум, данный каждому из вас, в смысл вечной справедливости вникая, есть как бы в море устремленный глаз. Он видит дно, с прибрежья взирая. А над пучины тщетно мечет взгляд, Меж тем дно есть, но застит глубь морская. Свет только тот, который восприят От вечной ясности, а все иное — Мрак, мгла телесная, телесный яд. Отныне правосудие живое Тебе раскрыл я, и вопрос пресек не оставлявший мысль твою в покое. Ты говорил, родится человек над брегом Инда, а о Христе ни слова. Он не слыхал и не читал вовек. Он был всегда, как ни судить сурово, в делах и в мыслях к правде обращен, ни в жизни, ни в речах не делал злого. И умер он без веры, не крещен. И вот он проклят. Но чего же ради? Чем он виновен, что не верил он? Кто ты, чтобы в судейском сев наряде За много сотен миль решать дела, Когда твой глаз не видит дальше пяди? Все те, чья мысль со мной бы вглубь пошла, Когда бы нас Писание не смиряло, Сомнением бы не ведали числа. О, стадо смертных мыслящее вяло! Благая воля из начала дней от благости своей не отступала. То справедливо, что созвучно с ней. Не привлекаясь бренными благами, она творит их из своих лучей. Какаясь, накормив птенцов кругами, витая над гнездом, чертит простор, а выкормок следит за ним глазами, так воспарял и так вздымал я взор. Передо мною образ благодатный, чьи крылья подвигал такой собор. Он пел кружа и молвил, как невнятны тебе мои слова, так искони, пути Господни смертным непонятны, когда недвижны сделались огни Святого Духа, все как знак чудесный, принесший Риму честь в былые дни,